Глава 10. Артур. При жизни Квайтус Зангель был архивариусом, и, как и все служители храма, он был магом, довольно сильным, кстати, и его стихией был именно воздух. Воздух вообще был родственной храму стихией, и призрак обещал помочь мне немного разобраться в моем даре, а также подобрать нужные книги для самостоятельного обучения. Кстати, моя теория оказалась верна. Мне не смог бы помочь ни один маг. Слишком уж мой дар отличался от классических проявлений магии. Что это за храм? Какому именно богу он был посвящен? Кваэтус отказался говорить об этом. Сказал, что меня это не касается. Обидно, но я вполне могу попытаться найти ответ на этот вопрос и в библиотеке. Сложнее было понять, о чем говорит Кваэтус, так как он постоянно срывался на тот странный говор, на котором он говорил при встрече. Гвен поморщилась, но согласилась стать переводчицей с этого странного языка на общечеловеческий. «В начале разговора мы сели на стулья, не иначе для разнообразия, а то в последнее время мы все больше на кроватях переговоры ведем, как бы странно это ни звучало». Призрак завис напротив и начал рассказ о своей нелёгкой судьбе. Значит так, началась вся эта суета ещё до битвы богов. Жили мы спокойно, но довольно скучно. Стражи только и делали, что тренировали тело и развивали магические способности, время от времени шляясь по бабам. А что, страж храма — это тебе не хрен моржовый. Никто устоять не мог. Да и надо же было как-то породу улучшать, сыновей к нелегкой стражеской доле привлекать. А бойцы какие были? Кваэтус даже глаза закатил. Их все демоны бездны боялись, не то что обитатели Кситиона. Жрецы тоже что-то тренировали, только там все вообще секретно было. но ну о библиотекари занимались огромной храмовой библиотекой. В общем, было скучно. И однажды, в один такой вот скучный день, было произнесено пророчество. Что за пророчество? Я решил всё же проявить любопытство. Хотя ни в какие пророчества не верю. Они все настолько расплывчатые, что их можно применить к абсолютно любому событию. Главное правильно интерпретировать. Неважно, пророчество как пророчество, ничего особенного. «Про одного будущего короля одной из будущих стран. Не про тебя». Он быстро повернулся лицом ко мне и ткнул в меня прозрачным пальцем. «Ты не подходишь. Кипаж не тот. Я вообще тебя сначала за стража принял. О каком-то будущем короле. Все в нем было как обычно. Грядет великий и великолепный, и станет он королем, приняв корону от отца своего» и не будет за всю историю существования Земли данной лучшего владыки. А дальше бред полнейший, что он вроде как и в себе находится, но может видеть и чувствовать всё зло мира. Ну и дальше ещё запутанней. Короче, вас оно не касается. Я, признаться, вообще в него не верю. Призрак горестно вздохнул. «Ты не веришь, а кто-то из твоего начальства поверил» задумчиво произнесла Гвен. «Но это не объясняет, откуда ты жаргонные словечки моего мира узнал?» «Вот ведь какая настырная бабенка! Поплачешь ты с ней, Артур, вот точно поплачешь!» «Хотя о чем это я? Она же Гвеневра! Ей просто на роду написано Артуру пакость какую-нибудь сделать!» «Ну ладно, чего уж тут скрывать!» «В общем, в пророчестве этом...» Кроме всего прочего, было упоминание о том, что этот нерождённый король как-то связан с той реальностью, с конкретным промежутком времени. То ли его оттуда занесёт к нам, то ли ещё что. Там всё расплывчато было. Вот меня и послали разузнать, значит, поподробнее об этом воистину в странном мире. Наши жрецы такого, конечно, не могли сделать». Но вот наша богиня откликнулась на незначительную просьбу своих слуг и осуществила двусторонний перенос. «Богиня, значит?» Голос Гвен все еще звучал задумчиво. «Так, циц!» Вдруг рявкнул призрак. «Вот скажи, зачем тебе знать что-то о нашей богине? К тому же она мертва, незачем тревожить память о ней». «Ну как же, если мы будем знать...» кого благодарить за тот смерч, который наш рыцарь в качестве презента бандитам оставил на сравнительно небольшой поляне, то есть большая доля вероятности, что мы сможем понять, как это действует, и вызвать торнадо уже целенаправленно, а не с перепугу. Да что ты говоришь? Неужели все так и будет? Так вот, глупая ты курица, если ни хрена не понимаешь в магии, лучше помолчи. А ты, Артурчик, Не слушай эту мочалку. Она же абсолютно тему не вкуривает. А все туда же, буферами трясет, собственную крутизну пытается впереди нормального пацана выставить. Я сразу же перестал понимать, о чем он говорит, и довольно беспомощно посмотрел на Гвен. Он пытается сказать, что я ничего не понимаю, и пытаюсь интеллект, которого у меня явная недостача, заменить демонстрацией собственных женских прелестей чем принижают твое достоинство как моего спутника и мужчины». Разглядывая собственные ногти, произнесла женщина. «Однако прошу заметить, что этот козел мне явно льстит». И она провела руками по своему худенькому телу, которое вполне можно было бы принять за мальчишеское. «За козла кто-то сейчас ответит!» Призрак возмущенно замахал руками. «Значит так, пернатый». «Захлопни, говорильник, и выражайся четко и по существу», отчеканила Гвен, а затем, повернувшись ко мне и посмеиваясь, проговорила. «Знаешь, за что его так? Сначала в мою реальность, где он нехорошему научился, а потом в призраке определили непонятно зачем». Я покачал головой. «Если она сейчас угадает, я уже ничему не буду удивляться». Судя по внимательному взгляду Квайтуса, Он также ждал результата этой догадки Гвен. За воровство. «Откуда ты это узнала?» Недоверчиво спросил я. «Неважно, Артур». Это действительно сложно объяснить. И она вновь перевела взгляд на Квайтуса. «Значит, твой поход в мой мир никак не связан с нами? Давай тогда этот героический эпос пропустим. И так понятно, что ты там с блатными связался». Что ты свистнул, меня тоже не особо интересует. Несколько моих вопросов в связи с этим снимаются с повестки дня. Осталось ответить на самые главные. Кто такие стражи и как пройти в библиотеку? Мне интересно еще и то, откуда ты знакома с этим странным жаргоном. Мне действительно было интересно. Я в свое время разных людей лечила. Попадались среди них и блатные. Гвен откинулась на спинку стула и выжидающе уставилась на призрака. «А, так ты Айболит! Чё же раньше не говорила?» «Айболит был ветеринаром, но если для тебя это несущественно, то чё же ты на козла-то обиделся?» «Вот коза драная!» Кваэтус пометался по комнате, вздохнул и продолжил наше просвещение. «Значит, стражи!» Стражи осуществляли охрану храмов от влияния извне. Идеальные бойцы, одинаково совершенно владеющие магией и оружием. Отличительным знаком стража было вот такое кольцо, что у тебя на пальце болтается. С помощью этого кольца происходила связь стража со стихией родственной храму. В нашем случае это воздух. Я покажу тебе самые важные приемы контроля над родственной тебе стихией. А в остальном — сам, дружок, только сам. Какой-то определённой системы в управлении стихией нет. Каждый страж разрабатывал что-то своё. Так что мой тебе совет — останься здесь, пока не научишься хоть чему-то, а то одним торнадо не отделаетесь. Это ведь не магия в чистом виде, это родственная связь со стихией. Ты не управляешь ею, а работаешь на взаимовыгодных условиях, так сказать. Тебе не повезло, что тебя выбрал ветер. Самая капризная стихия, между прочим, но и самая убойная. Уж поверь. Вот может же говорить нормально. Зачем тогда придуривается? Меня волновал еще один вопрос, но задать его я не спешил. Пусть сначала Квайтус закончит объяснение, а то опять вступит в перепалку с Гвен, и нить нашей беседы прервется. Странно. Но почему он так негативно к ней относится? Причем отношение это началось только тогда, когда он узнал ее имя. Тем временем призрак продолжал. Меч, да-да, вот этот, рукоять которого ты так страстно тискаешь, является вектором направления приложения твоего дара. Если говорить проще, направляя меч на врага, ты обозначаешь направление атаки. И когда ты выучишь пару-тройку заклинаний, Будет проще предугадать результат. Что, опять не понял? Вообще-то я понял все с первого раза, но Квайтус не давал мне вставить ни одного слова. Короче, Баклан, ты че в натуре не втыкаешь? Да высшая магия — это не лярву козырную за титьки щупать. Ты думаешь, я сейчас понты дешевые кидаю? Я вздохнул и посмотрел на Гвен. Она покачала головой и перевела последнюю фразу. «Ты что, парень, не понимаешь? Высшая магия — это не... Эээ... Придворной даме в будуаре стихи читать. И он сейчас не... В общем, он говорит по делу. Слушай, Кваитус...» Она повернулась к призраку. «Может, ты уже перестанешь на фене болтать?» «Я не могу...» Призрак всплеснул руками. «Когда я нервничаю, оно само из меня лезет, но я постараюсь больше не срываться». «Я прекрасно понимаю, что ты пытаешься объяснить». Мне удалось вклиниться в их диалог. Так что можешь не нервничать, а говорить нормально. «Ты какой-то неправильный рыцарь». Призрак смотрел на меня подозрительно. «Артур, а ты точно не страж? А то я сейчас перед тобой изгаляюсь, а ты просто издеваешься над несчастным призраком». «Я точно не страж. И раз уж мы отвлеклись...» Я хочу задать так интересующие меня вопросы. Почему мы тебя в прошлый свой визит сюда не видели? И второй вопрос. Когда определяется дар? Может ли он спать, а потом внезапно проснуться? А вы что, здесь уже были? Квайтус выглядел по-настоящему удивленно. Я не видел вас, а в последнюю неделю занят был. Чем может быть занят призрак? Гвен даже растерялась. «Захоронки свои проверял, что ли?» «Какая тебе разница? Мало ли чем можно заняться?» «Я выше третьего уровня, только день назад поднялся, и тут вы нарисовались, хрен сотрешь!» «Так, стоп!» «Выше третьего уровня?» Я посмотрел на призрака, а Квайтус заерзал под моим взглядом. «Так структура у храмов, таких как этот, одинаковая и почти не меняется!» не зависит от родственной стихии и бога-покровителя. Наземная часть представляется жилыми помещениями, а архивы, склады и непосредственно алтари расположены под землей. В этом храме подземных уровней шесть. И на последний мы с вами не пойдем. Там алтарь, и делать вам там совершенно нечего. Давайте договоримся. Я покажу вам архивы, храмовую библиотеку, Помогу подобрать Артурчику соответствующую литературу, а тебе, Гвеневра, пару интересных складов покажу. Пока твой рыцарь просвещаться будет, можешь цаться каких на первое время нарыть. Но только на шестой уровень вы не пойдете, нечего вам там делать». Я пожал плечами. «Древние алтари — это действительно последнее, что меня интересует в этой жизни». А вот с помощью призрака мы решим здесь свои дела гораздо быстрее. Это просто какое-то невероятное везение, что Квайтус решил именно сейчас выплыть из недр храма. Что касается ответа на твой второй вопрос, Квайтус ненадолго задумался, а потом продолжил. Стражем можно только родиться. С первым полноценным вдохом, с первым ударом сердца стихия выбирает себе спутника а бог-покровитель дает ей добро на воссоединение. Ничего не понимаю. У меня не было никаких проявлений дара. Я точно это знаю. Может, что-то произошло, пока я находился в беспамятстве? Как же это выяснить? И есть ли необходимость вообще что-то выяснять? Я встал и направился к двери. «Ты куда?» Гвен слегка приподнялась на стуле. Выглядела она немного сконфужена и виновата. Почему-то я уверен, что она точно знает, что же со мной произошло. Лошадей покормить. Да наши вещи в ту комнату, где мы ночевали в прошлый раз, отнести. Думаю, нам не нужно терять время, и уже сегодня необходимо приступить к изучению бумаг и тренировкам. Кстати, я считаю, что пока я буду заниматься ветром, тебе не помешало бы начать осваивать верховую езду одной лошади трудно нести двух всадников, она будет быстро уставать. А зачем нам нужны такие трудности, которых легко можно избежать? Мужик, уважаю с чувством произнес Квайитусз. Гвен недовольно нахмурилась и тоже встала, повернувшись к призраку и спросила: « Я надеюсь, что при путешествии по уровням нас ждут исключительно книги И как ты сказал, цацкие, а не голодное нечто с зубами и когтями. Здесь вообще живых существ нет, кроме вас и ваших лошадей», проворчал призрак. «Они живых?» продолжала допрос Гвен. «А из неживых только я». Снова начал заводиться Кваитус. «Что-то не сходится», задумчиво пробормотала моя спутница. «Ты сказал, что принял Артура за стража». Каким образом он может быть стражем, если храм давным-давно покинут? Слушай, вот что ты пристала ко мне? Откуда я знаю, что на воле делается? Может, потомки решили разархивировать храм и прислали стража, но твое присутствие перечеркнуло все мои радужные мечты. На жрицу ты не тянешь, на кого-то из архивариусов не смеши меня. Так что человек, притащивший такую... Квайтус посмотрел сузившиеся глаза Гвен и быстро передумал говорить то, что только что хотел сказать, и закончил более нейтрально. Последнее, что я услышал перед тем, как выйти из комнаты, было. В общем, не мог страж быть связан с тобой. У них, знаешь, какие ляльки были? Куда тебе до них? Так что давай Артурчика дождемся и двинем навстречу неизвестности. Ольга Этот блатной призрак меня напрягает. Что-то он темнит, что-то договаривает и как-то подозрительно быстро согласился нам помочь. Точнее не нам, а рыцарю. Пока мы ждали Артура, то не разговаривали. Но Квайетус все это время очень пристально меня разглядывал, словно хотел что-то понять. Артур вернулся довольно быстро, и Квайетус сразу же метнулся к следующей двери, которая вывела нас в длинный коридор. По всей длине коридора располагались факелы, которые бездымно загорались. Стоило нам подойти поближе, а как только мы отходили достаточно далеко, они гасли сами собой. Пока мы шли вслед за призраком по этому коридору, я прошептала, наклоняясь к Артуру. Благо, мы были почти одного роста. Он врет. Я знаю. Рыцарь был просто образцом спокойствия. Но он нам поможет, а это главное потому что мы сэкономим много времени. Почему ты так в этом уверен? Не знаю, я чувствую, и мой дар молчит. Значит, непосредственной угрозы нет. Квайтус, конечно, жулик, но можно сказать, что жулик честный. По крайней мере, он выполнит то, что обещал. Хотя бы из тех соображений, что мы уберемся как можно быстрее, и он перестанет переживать, что мы найдем его краденные вещи. По каким-то причинам призрак не может причинить нам вред. Это непонятно, но меня лично устраивает. Нет, я ошиблась. Призрак – просто милашка. По-настоящему меня бесит этот рыцарь. Уж не знаю, в каком именно монастыре его воспитывали и в какой портовый бордель затем определили. Но Квайтос справ Этот рыцарь какой-то неправильный. Зачем он такой умный? Он что, не знает, что быть слишком умным опасно для здоровья? Можно и арбалетный болт в задницу получить. Нет, прав его братец, а сто процентов прав. От подобного кадра нужно было избавиться, чтобы в один прекрасный момент кинжал в спину не получить. А что, Артур вполне способен на такой низкий с точки зрения рыцарей поступок. Я почему-то даже не сомневаюсь, тем более, что недалее, как позавчера, он сам не в этом признался. И призрак тоже, похоже, не сомневается. Вон, оглядывается через каждые два метра. Не зря он рыцаря за стража принял. Видимо, почувствовал в Артуре что-то родное. Все-таки правы люди, утверждающие, что вор и политик – суть одно и то же. Вроде бы, Артур больше молчит и слушает, но не покидает ощущение, что он все запоминает и фиксирует в памяти, чтобы однажды, если понадобится, использовать эти знания против тебя. За такими невеселыми думами я даже не заметила, как мы дошли до лестницы, ведущей вниз. «Почему здесь нет ни одной ловушки?» Слегка нахмурившись, спросил Артур нашего провожатого. «А зачем они здесь?» Пожал полупрозрачными плечами призрак. «Если найдутся умники, которые смогут через внешний периметр пройти, то никакие внутренние заслоны не помогут их сдержать. Так зачем напрягаться? Лучше основные силы бросить на укрепление внешних рубежей. Так что не парьтесь, здесь можно ходить без опаски». Спуск занял довольно много времени. Здесь освещение было другим, отличающимся от коридорного. Наш путь освещался странным свечением, исходившим от стен, так что было довольно светло, но лестница казалась просто бесконечной. Представляю себе высоту потолков этих уровней. Наконец спуск закончился, и мы уткнулись в массивную дверь. И что дальше? На каком уровне архив? Рыцарь разглядывал монументальное сооружение, переградившее нам дальнейший путь. На втором нужно пройти через этот уровень до следующей лестницы и спуститься на библиотечный уровень. Там располагаются помещения архивов и непосредственно библиотека храма. «И как нам открыть дверь?» Задала я вполне логичный вопрос. «Мне двери по барабану?» – проворчал Квайтус. А вот стражи имели доступ к любому помещению храма. «Но я не страж», — попытался возразить рыцарь. «А дверь что, знает об этом?» — тихикнул призрак. «Цацкина тебе вполне стражеские надеты. Приложи руку с кольцом к опознавательному кругу. Да-да, вот к этому», — закивал Квайтус, когда Артур, сглотнув, приложил ладонь к четко очерченной круглой выемке в центре двери. «Все, сейчас произойдет опознание, и дверь откроется». «А если не произойдет опознание?» Я резко развернулась к призраку. «Ну, тогда тебе срочно нужно будет ланцелота искать, потому что Артурчик у того, кранты придут». «Что? Да не заводись, ты все в порядке. Видишь, дверь открывается». Я посмотрела на дверь и одновременно на рыцаря. От выемки словно отделился кусок плотного воздуха и на пару секунд замер рядом с ладонью Артура. Затем, превратившись в легкий ветерок, Мазанул по кольцу и втянулся обратно в круг. Рыцарь, выдохнув, убрал руку от двери, и через пару секунд она тихо открылась перед нами. Нам ничего не оставалось сделать, кроме как пойти в помещение первого уровня. «Да, я понимаю, почему здесь нет охраны». Я нервно хихикнула. «Если призрак нас решит кинуть, мы будем блуждать по этим уровням вечно». В целом я оказалась права. Прежде чем дойти до следующей лестницы, мы долго бродили по каким-то странным комнатам. Как сказал Квайдус, здесь находились апартаменты стражей, жилые помещения, тренировочный зал, из которого мы с трудом смогли уволочь рыцаря. Он очень не хотел оттуда уходить. Арсенал, из которого Артур ушел, только после того, как призрак сообщил, что рыцарь все равно не сможет воспользоваться и половиной представленных здесь вещей, так как это артефакты, Им нужно уметь управлять воздухом, чтобы понять принцип их работы. После этих слов Артур помотал головой и быстрым шагом пошел по направлению к лестнице. Мужчина всегда остается мужчиной, каким бы принцем он не был. Если мужчина претендует называться настоящим, то оружие в любом виде приводит его в состояние, близкое к помешательству. Для Артура этот арсенал будет отличным стимулом для обучения. Так что, скорее всего... «Надолго мы в храме не задержимся рыцарь тем временем безошибочно шел в одному ему известном направлении совершенно не обращая внимания на кваэттуса который застыл уставить арттурру вслед эй стой стой откуда ты знаешь куда нужно идти наконец заорал призрак и бросился за рыцарем я понял где находится лестница пожал плечами рыцарь на самом деле расположение комнат на этом уровне Похоже на расположение комнат в наземном секторе. Думаю, что принцип тот же. Это понятно, но все равно. Как? Я просто запомнил. Что здесь сложного? Рыцарь недоуменно нахмурился. Ага, кроме монастыря и борделя, его еще, похоже, периодически в лабиринтах забывали. Или в чащу раз в неделю заводили. Но парнишка все равно дорогу домой находил. На радость папеньке. Где еще он смог так научиться чувствовать направление? Дальнейший путь мы проделали в тишине. Перед дверью, ведущей на второй уровень, мы ненадолго затормозили. Затем рыцарь, глубоко вздохнув, поднес руку с кольцом к опознавательному кругу. Уже знакомый порыв Петра прошелся по руке Артура. Затем ветер, словно играя, слегка взлохматил его волосы и утих. Дверь бесшумно распахнулась, и мы пошли внутрь. Помещения на этом уровне разительно отличались от предыдущих. Это был один огромный зал, точнее, гигантский лабиринт, состоящий из уходящих вглубь зала огромных книжных шкафов. Вот здесь нам точно нечего делать без помощи местного библиотекаря. Я обернулась, чтобы посмотреть на то, что же делает рыцарь, и чуть не упала. Артур сидел прямо на полу с какой-то раскрытой книгой на коленях и читал. «Ну что, пошли, что ли, я тебе пару складов покажу, пока Артурчик занят». Квайтус подплыл ко мне и заглянул в лицо. Это было логично. Зачем время зря терять? Я кивнула, и мы пошли куда-то между шкафами. Может, удастся на складах найти что-нибудь, что поможет мне безболезненно покинуть рыцари Ведь от своей идеи я так и не отказалась.